Агапов, читавший какие-то бумаги, поднял голову. А я все меньше сомневаюсь в возможности вашей поездки на казенный счет. Когда Людмила и Валерий вышли, д е т к о в с к и й сказал Агапову. Знаешь, мне кажется, что это не те, кого мы ищем. если даже группа крови совпадет, все равно не те. На чем же основывается эта ваша убежденность, удивился Агапов. Да видели же мы с тобой убийц. И не раз видели. Эти не похожи. А вы не исключаете, что все это тщательно продумано, прорепетировано, «Бывали т ь и такие случаи, верно?» «Не забывайте обстоятельства ограбления. Похищены деньги, золотые вещи, несколько платьев, отрезов, шуба. Деньги и ценности хранились в ящике серванта, который запирался на ключ, шуба, отрезы, п л а т ь я во встроенном шкафу в передней, который тоже всегда был заперт. А ключи от того и от другого лежали в среднем ящике письменного стола под бумагами». Об этом было известно лишь членам семьи. И, возможно, кому-то из близких людей. Кто же эти близкие? Других, кроме Людмилы, нет. о н а тоже не настолько уж близкая, чтобы знать подобные детали. Приезжала к Чернецовым довольно редко. Нет-нет, кажется, мы с тобой не на той дорожке. Но проверить мы должны все. Все это последние мелочи, и поэтому сделаем так. Исследование пятна на рубашке — это по моей части, а ты ты вместе с молодыми людьми поезжай в общежитие технологического института, где они остановились, и тщательнейшим образом осмотри их вещи. С прокурором обговорено. Уверен, кое-что мы там найдем. Живо откликнулся Агапов. В вещах студентов ничего из чернецовских вещей обнаружить не удалось. Группа крови на рубашке Валерия, однако, была такой же, как и у убитого. Едва д е т к о в с к и й и Агапов успели обменяться этими сведениями, как р а з д а л с я телефонный звонок. Полковник приказывал им на завтра утром прибыть в Москву. Выехали в ту же ночь. Чтобы скоротать время в дороге, д е т к о в с к и й расспрашивал Валерия и Людмилу о том, что удалось посмотреть в Ленинграде, в каких театрах побывать, что особенно понравилось. Потом опять вернулся к трагедии в Ключевом. Расскажите-ка все еще раз. «Только подробнее». «А что рассказывать?» «Ответил Валерий». «Ведь вы обо всем уже выспросили?» «Мы были в квартире недолго». Ну, «Сварили сардельки, в е д ь их в холодильнике разыскал». «Съели, выпили по чашке кофе, поехали». Людмила добавила, «Витя провожал нас». «Все про пистолет напоминал». «Даже когда прощались на лестничной площадке, паренек, что к нему пришел, в квартиру его тянет, пора, дескать, уроки делать, а Витя все твердит, тет Люда, не забудьте, о чем я просил, не забудьте!» Агапов в разговоре не участвовал. Перед отъездом в Москву он настаивал, чтобы д е т к о в с к и й получил у полковника разрешение оставить его, Агапова, в Ленинграде для розыска вещей. Однако было приказано выехать немедленно всем вместе. Начальник Мура терпеливо выслушал вначале Дедковского, затем Агапова и, обращаясь к обоим, сразу сказал, значит, в выводах категорически разошлись. Да, как видите, Пожал плечами Агапов.